Он складывается из огромного разнообразия органических веществ, образующихся при разложении растительных и животных остатков. Гумус и другие органические остатки имеют большое значение для плодородия почвы, создают благоприятную для роста растений почвенную структуру. Лес – это сообщество, состоящее из автотрофных. самостоятельно питающихся, организмов, для которых характерна фиксация световой энергии, использование простых неорганических веществ и построение сложных веществ. В сообщество входят и гетеротрофные организмы, питающиеся другими, с характерными для них утилизацией, перестройкой и разложением сложных веществ. Наиболее общий признак всех экосистем – морских, песноходных и наземных, взаимодействия автотрофных и гетеротрофных организмов. В лесу эти организмы часто разделены пространством, располагаясь ярусами одни на другими. Автотрофное питание идет в зеленом поясе, в листьях и лихоях деревьев, где световая энергия наиболее доступна. Гетеротрофная преобладает в почве, и отложениях в том поясе, где накапливается органическое вещество. Часть продуктов фотосинтеза употребляется в пищу немедленно. Большая же часть – листья, древесина, запасные питательные вещества в семенах и корнях в конце концов попадают в почву. Гетеротрофные организмы – бактерии, грибы, животные, какой-то степени используют и ядовитые растения, и каста. Две основные группы растительных организмов, автотрофные и гетеротрофные, создают разные ярусы леса. Каждому ярусу свойственен свой животный мир. Даже птицы, которые легко могут в течение секунд подняться с земли на верхушку самых высоких деревьев, бывают прочно привязаны к определенным ярусам, особенно в период размножения. Не только гнезда, но и кормовые участки держат их там. Если животные непосредственно не питаются растениями, они используют их как убежище. Взаимоотношения между самими растениями гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Когда начали изучать химическую природу и физиологическое действие различных веществ, выделяемых растениями во внешнюю среду, то столкнулись с одним любопытным явлением. Некоторые из этих веществ, содержащиеся в одних видах растений, действовали подавляюще на другие виды, регулируя видовой состав и его динамику в сообществе. Например, летучие терпены, вещества по своей природе близкие к смолам и содержащиеся в ароматических кустарниках Сальва-Ленкофилла и Артемизия-Калифорника, Сухой период накапливается в почве в таком количестве, что с наступлением сезона дождей начинает подавлять прорастание семян и рост растений в обширной зоне вокруг каждой группы кустов. Другие виды растений образуют водорастворимые антибиотики, фенолы и алкалоиды, которые также дают им возможность занять господствующее положение в сообществе. Высшие растения синтезируют достаточное количество веществ, являющихся репеллентами и ингибиторами для других организмов. Репиленты вещества, отталкивающие насекомых и других животных, ингибиторы вещества, подавляющие рост и развитие живых организмов. Химическое влияние растений друг на друга, аллелопатия существенно снижает скорость расселения растений. действует на видовой состав растительных сообществ. Когда-то Европа была покрыта неизмеримыми первобытными лесами, среди которых редкие расчищенные места походили на островки в океане зелени. До первого века новой эры лес простирался к востоку от Рейна на огромное, неведомое людям расстояние. Четырьмя веками позже его посетил римский император Юлиан, Сумрак и глубокое молчание леса произвели на Юлиана неизгладимое впечатление. Он заявил, что ничего подобного не приходилось ему видеть в Римской империи.